В газетных статьях и приказах он воплощал ее в практике Дальстроя. До обидного мало осталось свидетелей событий начала 30-х годов, когда Дальстрой и его директор делали первые шаги. Прошло ведь больше 70 лет. тем ценнее свидетельство участника этих шагов. Лев Михайлович Тренин, топограф, в московском представительстве Дальстроя заключил договор и поздней осенью 1932 года как вольнонаемный прибыл в Нагаево. 9 января 1933 года Берзин подписал приказ о создании конторы с названием «Строительство порта Бухта Нагаева». Смотри «Источники и литература», пункт 49. Тренина в этой конторе Определили в группу подготовки топографических материалов для постройки первого причала в морском порту. Он вспоминал об одном эпизоде этой работы. «Память сохранила яркое, солнечное, морозное утро. В бухте трещит, подпираемый приливом, береговой припай». Наша палатка гнездится на скале в десяти метрах выше уреза воды на крутом западном берегу бухты Нагаева. Я вышел из палатки совершить утренний туалет, обтереться до пояса снегом. Собрался будить своего напарника, топографа Вольку Шавлова. Вдруг слышу скрип полозьев, пофыркивание лошади, людской говор. Из-за близкого мысочка вынесся вазок с двумя седаками. Один, видно, кучер, другой — в волчьем тулупе, в пушистой длинноухой шапке. Вазок остановился чуть ниже палатки. Тормошу Вольку, Набрасываю на себя полушубок И бегу навстречу гостю. Он, сняв тулуп В кожаном реглане, Поднимается к нам по ступенькам Вырубленным в снегу. На лице улыбка. «Кто здесь живет?» Мягкий прибалтийский говор. Объясняю, Нас, двое вольнонаемных и 17 ЗК, топографическая группа. Ищем место для причала, промеряем глубины в бухте. Приглашаю гостя в палатку. Волька на карачках шурует буржуйку и оглядывается. Глаза его округляются, шепчет мне «Берзин». Эдуард Петрович от завтрака отказывается Интересуется техникой изысканий Майни за горами Причал очень нужен Заверяем, что успеем к сроку Что тормозит? Говорим откровенно Слабосильдя рабочих Голодная пайка хлеба Комса, морская капуста. В результате цинга. Труд тяжелый, многие не выносят. Лежат в повалку полубасы, обмороженные в струпьях. На листке блокнота Эдуард Петрович пишет распоряжение о выдаче нашей группе «Десяти полярных пайков». желает успеха натягивает красочные вязаные рукавицы Медленной, уверенной поступью плотные и властные спускается вниз садится в вазок приветствуют нас взмахом руки через секунды скрывается в набежавшей с моря туманной дымке на другой день Отоварили десять полярных пайков. Привезли целый воз продуктов. Началось спешное откармливание работяг. Смотри источники и литература. Пункт 50. В это время, зимой 1932-1933 года, На Дальстрое работало почти десять тысяч заключенных. Десять тысяч без семидесяти двух человек. Конечно, это еще не так много. Даже в вишерских лагерях у Берзина в конце двадцатых годов их было более двадцати тысяч В стране же в целом в лагерях той зимой содержалось 268 тысяч заключенных. Смотри источники и литература. Пункт 51. За год их число выросло на 25%. А с началом навигации 1933 года стали пребывать новые этапы. Севостлаг к концу года вырос до 27 390 заключенных. Смотри «Источники и литература», пункт 52. Несмотря на значительное увеличение дармовой рабочей силы почти в три раза, большинство их Берзин бросил опять на строительство трассы Нагаевского морского порта и жилья в столице Калымы. Еще зимой была проложена просека до 196-го километра. Командировки, то есть временное жилье, возводились на 47 -м, 74 -м, 152 втором километрах. А в конце зимнего проезда, как тогда называли подобные временные дороги, на 196 шестом километре возник даже небольшой поселочек. Назывался он Элекчан, по имени Крошечная горна речушки, около которой стоял. Кроме жилья здесь построили склады, где предполагалось хранить привезенные из Нагаева грузы для последующей их перевалки с автомобилей на трактора. На всех этих командировках, стоявших по автотрассе, было сосредоточено свыше 11 тысяч заключенных. Таким образом, и в 1933 году золотодобывающие прииски были оставлены с уже привычной для них старательской системы организации труда. Заключенных там по-прежнему почти не было. Немногим более ста человек работали на заготовке дров и строительстве примитивных избушек для жилья. Правда, вновь расширился фронт работ старателей – К десяти уже имевшимся приискам добавилось еще семь. Все они были объединены в три групповых управления – среднеканское, Утинское, Аратуканское. Их название – это название притоков Колымы. Самым крупным стало Аратуканское управление – К концу промывочного сезона здесь работало 532 человека, в Утинском – 443 человека, в Среднеканском 263. Таким образом, в горной промышленности тогда было занято немногим более 1200 человек. Чтобы хотя бы приблизительно представить себе жизнь колымских старателей тех лет, обратимся к отчету среднеканского группового управления за 1932 год. В нем говорится «Приисковое население расположено на четырех участках. Стан Среднекан. Рудная разведка. Борискинское смотрительство. Смотрительство на геологическом. От стана Средникан до устья Средникана начата постройка грунтовой дороги протяжением 15,3 километра и шириной полотна в 6 метров. За год на всем протяжении Вырублен лес. Произведена раскорчевка и расчистка. На одиннадцати километрах снят мох. Наведены шесть временных стеллажных мостов. Половина имеющихся жилых помещений не отвечает требованиям санитарной медицины. Испытывалась острая нужда в прачечных. Имеющиеся бани... На стане Среднякана постройки 1929 года совершенно не удовлетворяют потребности: теснота, дым, холод и тому подобное. Красные уголки уютные, обставлены же до крайности. Бедно. Клуб имеется только на приске геологическом. Столовые организованы на стане средникан, ИТР и рабочих. На других участках столовых нет. Пропускная способность их 40 человек. Пользуются столовыми до 100 человек. Теснота, хвосты, недостаток посуды, неумение поваров использовать продукт заставляет многих перейти на домашнее приготовление пищи. Смотри «Источники и литература», пункт 53. Конечно, малыми силами добыть большое количество золота было невозможно, поэтому в 1933 году «Дальстрой» получил его всего 1200 килограммов. Эта неудача так объяснялась руководством Треста в отчете за 1933 год. В отсутствие свободного проезда от Нагаева до Колымы не представлялось возможным, перебросить необходимое механическое оборудование от базы снабжения до поискового района. Поэтому опытное золотодобыча подобно тому, как то было в предшествующем 1932 году, могла производиться только трудом вольных старателей. и лишь в ничтожных размерах хозяйственными работами, с использованием труда организованных рабочих из заключенных лага. Смотри «Источники и литература». Пункт 54.